Он уже начал привыкать к величественности королей, что один за другим появлялись на площадке. Даже мелко дрожавшие колени его успокоились, а холод, сковывающий в ладони, исчез. «Правильно. Незачем дрожать. В конце концов, я слуга. Нет, ребёнок, чёрный королевы. Мне нужно держать себя достойно, как рейкер», — сказал он сам себе и выпитил грудь, как вдруг. Его сердце словно сжало ледяная рука. Харуюки застыл. «Что это? Кровожадность? Нет, это далеко не она. Это решимость, готовность к устранению. Безмолвное заявление о том, что меня казнят и изгонят из ускоренного мира». Щоук-щоук. Послышались вскоре звуки шагов. Все еще не выходя из оцепенения, Харуюки навострил уши. С севера. Шаги приближались к королям точно спереди. Харуюки медленно перевел взгляд, и его напряженная до предела шея заскрипела». Сквозь плотный туман проступал силуэт. Пусть это была лишь тень, но по длинным волосам и покачивающейся юбке Хроюкин немедленно понял, что идёт девушка. Её талия оказалась невозможно ужатой, да и ноги были тонкие, словно проволока. Щёлк, шоук, щёлк. Звуки, напоминающие удары клинка по земле, издавали каблуки. По длине шпильки они вдвое превосходили каблуки Скайрэйкер. Как только эти ноги вступили в кольцо столбов, плотный туман, словно не выдержав яростной ауры, развеялся. Как только фигура Аватара предстала перед Хоруюки, в его голове вспыхнуло лишь одно слово – король, вернее королева. За волосы Хоруюки, как оказалось, принял длинную вуаль, тянущуюся от тиары на голове Аватара. Лицо её прекрасное, но строгое, плечи и грудь одновременно и женственные, и угрожающие. К её поясу крепилась разделённая на лепестки длинная бронированная юбка. Ноги она почти не прикрывала, и их можно было увидеть во всей красе. Несомненно, это был самый волшебный аватар из всех, что Харуюки когда-либо видел. Но к этой красавице не хотелось тянуть руки. Вся она, словно броней, покрыта блестящими острыми шипами. В правой руке она сжимала полутораметровый колдовской посох. Венчался он блестящей лозой розы с длинными шипами. На свету её броня оказалась чарующего фиолетового цвета. «Всё-таки она пришла», – прошептала Скайрейкер, следя взглядом за озвучно щёлкавшей каблуками королевой. «Среди всех собравшихся здесь королей, она, скорее всего, питает к нам самую чистую ненависть. Легион Овал Авроры контролирует территорию от Гинзы и до побережья, а она – их лидер, фиолетовая королева Пёрпул Торн, также известная как Арклайт Empress. «Электродуговая императрица». А посох в её руке – один из семи артефактов «Буря». «Артефактов?» Вопросительно повторил Харуюки незнакомое ему слово. Рейкер как можно быстрее пояснила. «Так называют усиливающее снаряжение высшего качества. Считается, что таких в ускоренном мире всего семь. Из известных – этот посох – меч синего короля Импульс. «Щит Зелёного Короля, конфликт. И ещё один». Рейкер вдруг замолчала. Харуюки почуял неладное, но времени спросить об этом так и не нашёл. Пройдя сквозь кольцо из столбов, фиолетовая королева продолжила двигаться дальше, пока не поравнялась с Черноснежкой. Тогда она остановилась и ударила посохом о землю. Качнув вуалью, она слегка повернула голову в сторону Черноснежки. Линзы её пронзительных глаз сверкали, словно два аметиста. До сих пор она испускала волны величественности во все стороны, но теперь они вдруг оказались сфокусированы на легионерах Неганебюлос, отчего Харуюки едва не потерял сознание. Если бы это была ярость и ненависть, то он мог бы ей сопротивляться. В конце концов, за те восемь месяцев, что он провёл как бёрстлинкер, Харуюке не раз и не два приходилось сражаться против яростных противников, но эмоции, которыми был полон её взгляд, были далеко не такими простыми. В нём читалось абсолютное отрицание, не допускающее даже возможности взаимопонимания. Харуюки отчетливо понял, что как бы ни изменилась обстановка, что бы ни произошло между ними, они были обречены вечно сражаться против неё, до самого конца ускоренного мира. Фиолетовая королева, Пёрпул Торн, секунды две окидывала взглядом Черноснежку, а затем мягким тоном произнесла. «Давно не виделись, Лотос. Вот уж не думала, что настанет день, когда мы с тобой снова поговорим». В её голосе не слышалось укора, но при этом он казался ледяным. Харуюки почуял, что, разбившись, этот лёд породил бы мириады острых осколков и, напрягшись, затаил дыхание. Но даже сквозь ледяной тон Харуюки ощутил нечто знакомое, словно он слышал этот голос раньше. А немного подумав, он вспомнил. Действительно, ему уже приходилось однажды слышать её голос. Естественно, не вживую. Но в том файле повтора, что он видел на неограниченном нейтральном поле, действительно присутствовал её голос. Из самых глубин воспоминаний начали всплывать слова. «Эй, Райдер, такими словами не разбрасываются? Эй-эй-эй!» Несколько раздражённые, но в то же время счастливые реплики произносил обольстительный девичий голос. Когда она произнесла эти слова, голова первого красного короля Райдера находилась в объятиях черной королевы Блэк Лотус. Именно из-за этого голос влюбленной в красного короля Фиолетовой королевы звучал настолько обиженно. Но сразу за этим руки Блэк Лотус сомкнулись словно гигантские ножницы, отрубив голову Райдера. На бои между бёрстлинкерами, достигшими девятого уровня, распространяется правило внезапной смерти, которое означает, что проигравший бёрстлинкер вмиг лишается всех бёрст поинтов Другими словами, в тот самый момент Красный Король навсегда покинул ускоренный мир. Запись заканчивалась криком «Пёрпл Торн», пронзительным словно звук рвущегося шёлка. По рассказу самой черноснежке после этого встреча переросла в смертельный поединок её самой против оставшихся пяти королей. Она не смогла убить никого из них, но и сама не была повержена до окончания таймера дуэли. После этого Черноснежка в течение двух лет не подключалась к глобальной сети, скрываясь в локальной сети школы Умисата. Шанс вернуться в этот мир представился ей прошлой осенью, после нападения Сиан Пайла и рождения Сильвер Кроу. Связанные таким тяжёлым прошлым королевы ещё несколько секунд смотрели друг на друга, напрягая свои ауры. На самом деле Харуюки боялся, что Черноснежка отведёт взгляд. Он был уверен, что в глубине души она всё ещё сожалеет о том, что убила Рэдрайдера так внезапно. Пусть тот уже и не помнит о том, что вообще был Бёрстлинкером. Но аватар цвета чёрного кристалла стойко держал на себе взгляд шипастой королевы. Наконец на туманном поле раздался низкий гладкий голос Черноснежки. И я не думал о Торн. Я была уверена, что только одна из нас переживёт нашу следующую встречу. Услышав эти спокойные, лишённые эмоций слова, фиолетовая королева медленно моргнула. Следующая фраза, сказанная ей, показалась Харуюке ещё более холодной. «Всё может быть. Если все присутствующие подтвердят смену режима с обычной дуэли на королевскую битву, это вполне может стать реальностью». Харуюке сглотнул и изо всех сил подавил желание крикнуть. «Что за шутки? Будто я на такое соглашусь!» Но Черноснежка лишь кратко усмехнулась, после чего равнодушно ответила. «В таком случае поторопись». Если сегодня одному из нас суждено пройти Брейнберст до конца, то я не вижу смысла устраивать эту скучную конференцию». Харо Юки в очередной раз оторопел. В её словах словно слышался намёк на то, что она собирается уничтожить ещё четырёх королей и дойти до десятого уровня. Вернее, ничего другого эти слова вообще не могли означать. Уравновешенность стоящая рядом Скайрейкер поражала его всё сильнее с каждой секундой. Фиолетовая королева слегка наклонила голову, не отрывая взгляд от чёрной королевы, а затем она вдруг легонько ударила посохом о землю. Едва зазвенел металл, как случилось нечто, вновь сковавшее внутренности Харуюки холодом. С той стороны, откуда пришла фиолетовая королева, послышались четко синхронизированные шаги, и у выхода появилось аж восемь новых фигур. Они были самых разных форм и цветов, но с первого взгляда было понятно, что все они крайне опасные бойцы». Судя по всему, от «Фиолетового легиона» пришли все самые сильные линкеры. Пёрпл впервые с момента своего появления улыбнулась и сказала. «Я сильно расстроюсь, если узнаю, что ты пошутила. Разумеется, я полностью готова. Если дело дойдёт до битвы, сбежать тебе не удастся». Она не блефовала. Она говорила всерьёз. Чувства, скрытые в её груди, были настолько сильны, что даже пытаться понять их было совершенно невозможно. Харуюки уже не дышал от этого давления и начал отдвигать правую ногу назад. Но Черноснежка продолжала уверенно держаться, несмотря ни на что. Она звучно усмехнулась, словно высмеивая эту ситуацию. <смех> Похоже, я недооценила тебя. Но если ты действительно хотела напасть на меня, Торн, ты должна была окружить войсками всю территорию. Бери пример с радио». Хару Юки удивленно перевел взгляд на сидевшего напротив него радио. Желтый шут в ответ не сказал ничего, лишь поведя плечами. Но Харьюки понял, что если Редио предчувствовал, что конференция может перерасти в битву, то он здесь точно был не один. Ответ на нравоучение Черноснежки пришёл не от Фиолетовой Королевы, а от одной девушки, вышедшей вперёд из отряда Пёрпл Торн. Её броня была густого фиолетово-красного цвета, напоминавшего вино. Широкополая шляпа и мощная броня на бёдрах напоминали военную форму. Но на поясе у неё свисали не пистолеты, а туго свёрнутые холосты. Девушка-офицер остановилась чуть позади фиолетовой королевы и предельно холодным тоном произнесла «Перестань смешить нас своей бравадой, подвальная королева! Пусть ты выползла на поверхность, пусть ты извиваешься во все стороны, но не забывай, что шесть королей могут в любой момент отобрать твою скудную территорию!» Как бы презрительно ни звучали её слова, Харуюки в ответ мог лишь стиснуть зубы. Увы, но он вынужден признать, что эта девушка права. В настоящее время Неганебулас удерживает контроль над всей территорией Сугинами. Но во время битв за территорию их врагами становились лишь команды небольших легионов, до да 1 две команды от их соседей Леонидов. Изредка их посещали бойцы Грейт Уолла. Кроме того, в битвах участвовали лишь бойцы 4-5 уровней. Высокоуровневых линкеров, то есть 7 уровня и выше, он в этих боях еще ни разу не видел. И даже с учётом всего этого, оборона территории для Него Небюлас, состоящего всего из пяти человек, дело весьма непростое. Если бы королевские легионы собрались и всерьёз напали на них, то вряд ли Небюлас удалось бы успешно защититься в большинстве битв. Чёрный флаг пропал бы с карты ускоренного мира. Выходит, что Хоруюке и его друзьям удается удерживать свою домашнюю территорию только потому, что шесть, вернее пять, так как Ника и её легион можно не считать из-за перемирия, легионов всё это время просто наблюдают за ними издалека. Хоруюке не просто не мог ничего ответить ей, он не мог опровергнуть её слова даже для самого себя, поэтому он приготовился сокрушённо опустить голову но не успели перед глазами показаться его собственные ноги, как сбоку раздался уверенный чистый голос, и Харуюки удивлённо поднял взгляд. «Для пустой угрозы это прозвучало весьма убедительно, Астролайн», — ответила Скайрейкер. «Главный офицер Черноснежки ни на мгновение не поддался на устрашение, продолжая держаться спокойно и уверенно». Девушка с кнутами, которую, похоже, звали Астра Вайн, прищурила глаза и ответила ещё более ледяным тоном. Постой угрозой, говоришь? Неужели после стольких лет затворничества ты разучилась оценивать соотношение сил? Скорее, это твои глаза успело затянуть туманом, сквозь который ты не видишь правды». Разговор стал настолько напряжённым, что воздух вот-вот начнёт искрить, а Харуюки мог лишь стоять столбом и внимательно слушать. Он не понимал, что за правду имеет в виду скайрейкер. Общее число людей в пяти легионах. Глупо даже сравнивать с численностью легиона Неганебилас. Что именно она пытается сказать? После небольшой паузы, Рейкер сама ответила на этот вопрос. «Если ты и правда считаешь, что короли разрешают Неганебилас иметь свою собственную территорию по доброте душевной, то ты либо глупа, либо пытаешься обмануть нас». «Если бы вы могли уничтожить нас, вы бы давно это сделали». «Но вы не можете, потому что сами короли понимают, что их власть над территорией далеко не абсолютна». «Что?» — скрипучим голосом ответила Астравайн. Вайн. Но Фиолетовая Королева, как ни странно, промолчала. Эмоции, скрывающиеся за светом её глаз, всё ещё остаются нечитаемыми. Город демонов начал наполнять хладнокровный голос Рейкер». Ты понимаешь, шесть королевских легионов имеют под своими знаменами чуть более 600 человек, но на данный момент в Токио живёт больше тысячи бёрслинкеров. По карте тоже видно, что около 40% территории, включая район ти остаются нейтральными. И что с того? Все прошлые легионы по сравнению с нашими – мелкие крошки, которые мы можем уничтожить одним дуновением. Ваша малюсенькая банда ничем от них не отличается. Действительно, по отдельности эти легионы невелики, но всех этих свободных бёрст линкеров, всех этих 400 человек объединяет одно, буквально то, что никто из них не относится к королевским легионам. Скайрейкер взяла небольшую паузу, и за её время она вдруг тоже начала испускать такую угрожающую ауру, словно сама была линкером девятого уровня. Понимаешь? Все они сознательно выбрали жизнь в малых группах. И сделали они это именно потому, что им не нравится застой, образовавшийся в ускоренном мире из-за пакта о ненападении. И все они внимательно следят за действиями Черного Легиона и вернувшийся Блэк Лотос. Они пытаются понять, действительно ли она собирается восстать против королей. Как ты думаешь, что случится, если королевские легионы объединятся и нападут на нас. Да, на какое-то время наш флаг исчезнет с карты, но останется сама Черная Королева и останется ее легион, а мелкие легионы перейдут от наблюдения к следующему шагу. Сможешь ли ты презрительно называть их мелкими крошками, когда они начнут действовать единым фронтом? Харуюки наконец начал смутно догадываться, что имело в виду Скайрейкер.